Глава седьмая. Вопрос морали. Седьмой? Я тут же обратился к конструкту. Ты не почувствовал приближение твари? Все верно, носитель. И я до сих пор никого не ощущаю за дверью. Ну что ж, ладно. Бесшумно вынул одинокого и плавным движением пальцев провел вдоль клинка, напитывая меч целой прорвой силы. на этот раз не несущий в себе никакого атрибута. Нечего мелочиться. Очень похоже, тварь снаружи невероятно сильна. Одинокий от такого количества влитой силы мелко завибрировал, распространяя вокруг тяжелую и тягучую жажду убийства. В этот момент кто-то очень деликатно тронул меня за спину. Повернув голову, наткнулся на взгляд принцессы. Она приложила палец к губам и неслышно шагнула к двери. Вокруг девушки вздыбилось пространство под действием сил хранителя стихий и личной магической мощи Юли. Казалось, она и сама стала живым воплощением магии, опасной и неумолимой. Не представляю, что принцесса сделала, но удары в дверь прекратились, и спустя пару секунд я вдруг услышал пение. Грустное и мелодичное. До сих пор мне никогда еще не приходилось слышать подобные мелодии и ритмики. Слов в песне... если это можно было назвать песней, не было. Тут слышался скорее красивый напев гласных. Неизвестное существо продолжало издавать невероятную музыку, а Юля с каждой секундой все больше бледнела. Стало понятно, что она держится уже с большим трудом, но не отступает, продолжая использовать всю собственную силу сосуда души ради того, чтобы прикрыть нас от существа за дверью. Наконец, спустя несколько мгновений мелодия стала неспешно удаляться — пока в конце концов не затихла где-то вдали. Юля, однако, еще несколько секунд не прекращала использовать силу. Затем кулем рухнула на землю, тяжело дыша, точно пробежала несколько километров. Из ее глаз текла кровь, а сама она выглядела, как оживший труп. Я быстро подскочил к девушке, проверяя телеметрию ее бронекостюма. Благо, он походил на эгиду. Судя по данным, в принцессу только что влили целый коктейль поддерживающих и тонизирующих веществ. «Да как? Нормально?» — спросил я и, дождавшись неуверенного кивка, уточнил. «Кто это был? Тот самый Тиферет?» «Он самый», — отдышавшись, подтвердила девушка. «Как-то почувствовал нас. Несмотря на то, что поддерживала щит, наверное, где-то дала слабину. Больше не повторится». «Он пел?» «Конкретно у этого существа, как я поняла, магия поиска как-то завязана на ритмике и извлечения. если коротко, таким образом он ищет человеческих существ на этаже». «Не самая отвратная способность для твари класса Теферит», заметил молчавший до этого тигр. «Ладно, главное, обошлось», — махнул я рукой. «Думаю, теперь нам придется остаться здесь дольше. Ты плохо выглядишь». «Нет, все нормально. Я восстановлюсь быстрее, чем проснется Виктор. Не забывай, с кем разговариваешь», — улыбнулась Юля, — и, присев возле своего телохранителя, погрузилась в медитацию. В голове мелькнула мысль обеспеченности наследников лепестков, но почти сразу пропала, когда возле медитирующей вдруг появилась молниевая обезьянка. «Стихийное божество посмотрело на меня своим кристально чистым взором, ясно предупреждая «подойди близко», и оно атакует». Тоже, решив не отставать от других, уселся в позу лотоса для медитации, но на мгновение задумался. «Почему на этот раз...» Седьмой не почувствовал приближения опасности. Неужели его навыки обнаружения чем-то ограничены? «Ограничены вашим телом и вашими способностями, носитель», тут же отозвался конструкт. «Для того, чтобы я мог ощущать приближение такого сильного существа, скрывающего свое присутствие, вам нужно развивать собственную чувствительность». Значит, этот же трюк обнаружения я могу использовать и без твоей помощи. Все верно, но для этого следует научиться контролировать свой разум. Если хотите, я могу научить вас этому. Было бы определенно неплохо, но сразу после других неотложных дел, согласился я. Как и обещала принцесса, привести себя в порядок она смогла достаточно быстро. Уже через час девушка открыла глаза и довольно резво поднялась на ноги. «Рад, что с тобой все отлично», — кивнул ей и продолжил медитацию. Все равно Виктор еще не очнулся. Но почти сразу вернулся в реальность, увидев, как наследница старшего клана города вливает какую-то жидкость в рот своего телохранителя, и тот мгновенно открывает глаза. «Однако», — задумчиво пробормотал я, наблюдая за преображением раненого. «Это не чудо лекарство», — ответила на мой невысказанный вопрос Юля. «После сегодняшнего дня...» «Виктор проклянет все, когда почувствует полный откат». «Всего лишь боль. Бывало и похуже», — спокойно сказал телохранитель. «Давайте продолжим путь. Уверен, что поисковая штурмгруппа с двумя кристаллами лепестков должна уже спешить к нам. Чем быстрее выберемся со второго яруса, тем лучше. Госпожа ваш второй амулет, разбейте его, пожалуйста». «Да», — кивнула Юлия. и, достав небольшой круглый диск из керамики, одним движением сломала его. Хмыкнув про себя, я взял свою ношу, нацепил на плечи и, положив ладонь на рукоять одинокого, медленно и аккуратно выглянул в коридор. Даже несмотря на уверение фамильного бога, что тварь ушла, лишняя предосторожность никогда не помешает. Осмотрев коридор и удостоверившись, что все в порядке, наша небольшая группа продолжила движение. Перед тем, как начать медитировать, подробнее изучил карту второго яруса, позаимствованную у лепестков, и наметил сразу несколько хороших вариантов маршрута к одной из лестниц на первый этаж, находящейся где-то в двух часах ходьбы. Пожалуй, самым неприятным во всех маршрутах оказалось то, что они проходили, хоть и по касательной, но через центральный район этажа. Наткнуться на очередную группу агрессивных крыс-переростков не очень хотелось. Благо, первое время с разведкой помогал фамильный бог, но уже через несколько минут стало понятно, что его силы практически на исходе. Пожелав удачи на прощание, тигр растворился в воздухе, оставив после себя лишь небольшие духовные отблески силы. — У твоей семьи очень преданный хранитель, — задумчиво заметила Юлия. — Это большая редкость, когда эти гордые существа соглашаются на что-то подобное. Цени привязанность своего фамильного бога. — Спасибо, конечно. Что тут еще скажешь? Она во всем права. придерживаться точно намеченного маршрута не получалось. Очень скоро стало понятно, что из-за масштабов повреждений от произошедшей битвы пройти через бесконечные завалы и горящие коридоры порой оказывалось невозможно, что и без того увеличивало время нашего перехода. К сожалению, не только это задерживало нас. Как и предупреждала принцесса, даже несмотря на поддержку очень дорогих препаратов, Виктор в какой-то момент просто врубался. из-за чего нам постоянно приходилось останавливаться для отдыха. И это почти всегда означало небольшой на грани вежливости град вопросов со стороны Юлии. Хотя, конечно, если вдуматься, это скорее походило на очень ненавязчивый допрос. Сколько лет? Где живу? Почему решил стать безликим? Почему захотел пойти в наемники? Что нравится, что не нравится? Какие блюда люблю? Кого из кланов считают сильнейшим? И так далее. При этом сама девушка с готовностью делилась своими мыслями по любому поводу. и рассказывала о своей жизни все. И чем больше она рассказывала, тем отчетливее мне начинало казаться, что Юлия Никифорова, второй по силе медиум клана опутывающей листвы и один из лидеров молодого поколения старших кланов, невероятно одинока. Даже еще больше, чем я, ведь молниевая обезьянка — ее хранитель, за все время не сказала ни слова. Она лишь с любопытством смотрела на меня и только. Мои размышления отчасти подтвердил и седьмой — Заметьте, что принцесса разговаривает даже не со мной, а просто. Ей просто хочется поговорить. Позитивные эмпатические волны проявляются каждый раз, когда она начинает разговор. Этой особи, судя по эмоциональному фону, очень редко выпадает возможность пообщаться. Заметил в какой-то момент он. Ей даже не важно, кто собеседник. Что же это получается? Родственная душа? Только в отличие от меня, ее семью никто не убивал, так? Посмотрел на счастливо выглядевшую Юлю. Поразительно, как обычное, ясное и увлеченное выражение меняет человека. Когда я ее раньше видел, думал, что она последняя из тех, с кем захочется когда-либо общаться. А тут просто девчонка, почему-то радостно рассказывающая мне о том, как любит посыпать хлеб с сахаром. Да уж. Любой отдых рано или поздно заканчивается. Вот и мы, дождавшись Виктора, отправились дальше. Я много думал, куда подевались тела наемников стражи лепестков. Очень скоро появился ответ на этот вопрос. На первое тело мы наткнулись спустя минут пять после последнего привала. Мертвый наемник лежал ничком поперек коридора в старом потрепанном барьере, безнадежно устаревшем бронекостюме. Даже по сравнению с эгидой, это самый настоящий хлам. Мужчине сильно не повезло оказаться на пути какого-то неимоверно сильного существа, так как нижняя часть его тела отсутствовала. Могу с уверенностью сказать, даже несмотря на то, что барьер — хлам, чтобы вот так оторвать половину тела, нужна просто огромная сила. Ну а дальше нам все чаще стали попадаться искорюженные и покалеченные трупы наемников и клановой стражи. Как будто группа приближалась к самому настоящему логову тварей, что приносили добычу к себе домой. Хотя до лестницы было уже рукой подать, я начал сомневаться в правильности выбранного маршрута. Я не думаю, что идти этим путем — хорошая мысль. «Наконец пришлось признать мне. Давайте разворачиваться. Есть несколько спусков чуть в стороне отсюда». «Госпожа, я согласен с Безликим», — вдруг подал голос Виктор, всматриваясь в темноту коридора впереди. «Этот путь слишком опасен». «Что ж, хорошо, давайте попробуем другой путь», согласилась девушка, но внезапно замолчала, вслушиваясь в тишину лабиринта Титанового города. «Что-то приближается», — спокойно сказала она и повернулась ко мне. нас пока не заметили попробуем идти быстро сверившись с картой маяков тесея за пару секунд наметил другой маршрут и повернув в одно из ответвлений коридора запустил вперед своего светляка чтобы он освещал дорогу неизвестное существо приближалось это же очень скоро подтвердило седьмой приближается неизвестная сущность по силе сопоставимая с носителем часов часу не легче тварь все таки смогла обнаружить нас и сейчас спокойно шла по следам до лестницы если прикинуть по маякам еще минимум десять минут хода я посмотрел на виктора не уверен что он выдержит бег если грохнется без сознания придется срочно что то придумывать мысленно выругался как ни крути придется столкнуться с существом лицом к лицу похоже такие мысли посетили не только меня через пару минут юля остановилась Развернувшись, она молча вглядывалась в темный провал коридора Титанового города, освещаемый только редкими тусклыми панелями. Молниевая обезьянка на ее плече вздыбила шерсть и беззвучно зашипела, глядя в ту же сторону, что и ее медиум. Виктор тут же устало присел возле одной из стен, принявшись копаться в своей небольшой наплечной аптечке, идущей в комплекте к его бронекостюму, класс которого я так и не смог распознать. По всему выходит, что нам в любом случае... придется встретить приближающееся существо». И именно в этот момент мы смогли увидеть подступающую тварь. Тюремщик, описанный еще в материалах кланозащитной чаши, как один из сильнейших обитателей титановых городов. Но согласно этим же записям, тюремщики населяют самые высокие этажи Куба и никогда не спускаются даже ниже тридцатых ярусов. Сама тварь выглядела как некий паук, только его ноги больше походили на человеческие – а также он постоянно таскал с собой похожее на клетку устройства. Концентратор магии, за что и получил свое название. Эту тварь надо упокоить как можно быстрее. Исходя из записей, чем дольше она сражается, тем становится сильнее, и если не уничтожить ее за первые пять минут, для нас все закончится. А еще от нее нельзя убежать. Она оставит магическую метку на человека и преследует его даже за пределами Титанового города. «Значит, выбора нет». Бросаясь вперед, без остановки прокручивая в голове мантру концентрации и усиления. Старый, но все еще действенный способ. Одинокий, ощутив мои чувства, начинает распространять вокруг себя волны неудержимой энергии. Рывок. Появляюсь у одной из ног тюремщика с силой вгоняю одинокого прямо в то, что должно бы являться суставом конечности твари, и тут же исчезаю, чтобы появиться возле другой ноги. Тварь беззвучно ревет, и тут же воздух, над ней сгущаясь, взрывается убийственной магией. Успеваю ударить еще раз перед тем, как сразу десяток магических лезвий появляется над головой. Прыжок в сторону отдает болью в ногах. Плевать. Оказываюсь передопустившейся мордой твари и тут же бью всей отмеренной мне магической мощью. Росчерк белого пламени наискосок проходит по телу тюремщика, оставляя после себя жутко смердящую рану, отчего существо тут же приходит в неистовство. Клетка в его руках мелькает с убийственной быстротой, круша все. Жуткий грохот наполняет коридор вокруг тюремщика, поднимается огромная туча пыли, каменные крошки и щебня. Яростных ударов твари не выдерживает даже укрепленной магией камень титанового города. И в ту же минуту на тюремщика сверху опускается самый настоящий магический пресс. Именно это заклинание все временно подготавливала Юля, стоя за моей спиной. От количества силы, вложенной в него, у меня внутри все перевернулось. Магия третьего круга — страшная по своей смертоносности сила. Тюремщика буквально вмяло в пол, размазав ровным смердящим слоем по камню, что совсем недавно он сам крушил. Я замер в оцепенении, глядя на то, что оставалось от сильнейшего монстра оранжевого мира, после чего перевел взгляд на девушку. Бледная — точно труп, по ее лицу текли кровавые слезы. Подобная магия, особенно если ты не соответствуешь ей собственными силами, в качестве расплаты могла и убить. Думаю, используя на свои силы медиума, тварь бы умерла по щелчку ее пальцев. «Скорее, госпожа! Нам надо уходить!» Возле Юли появляется Виктор. «Мало того, что Теферит, скорее всего, услышал нас, так еще и ваш укрывающий барьер начинает истончаться!» И в подтверждение его слов где-то вдалеке послышался едва слышимый напев. «Да, да, конечно», — слегка отстраненно кивнула девушка, возвращая себе самообладание. «Пойдемте». Я, вернув в нужный одинокого, вытащил маяк и быстро сверился с картой. «До выхода нам осталось не так далеко». если постараемся, успеем минут за семь». Эта гонка запомнится мне на всю жизнь. Оба, и принцесса, и ее телохранитель, кое-как передвигают ноги, и я, идущий чуть впереди и хорошо слышащий приближение пения. Признаюсь честно, несколько раз в голове появлялись мысли бросить моих временных спутников на произвол судьбы и уйти без них, но поступить так значит пойти против себя самого. Никто из Александровых никогда бы не совершил подобное, и я первым не стану. К тому же, если принцесса с ее телохранителем после такого предательства выживут, можно смело себя хоронить. Лепестки, как и любой другой клан, сделают все возможное, но покарают предателя. Носитель, я чувствую приближение сразу нескольких существ, подобных тому, что вы совсем недавно убили. Седьмой, как обычно, начал говорить в момент, когда того меньше всего ждешь. несколько тюремщиков я мысленно выругался пытаясь успокоить скачущие мысли я буду верить в вас спокойно отозвался конструкт э чуть не споткнулся от неожиданности что носитель если вы не заметили то вы почти у входы на первый ярус сказал в ответ тот и точно посмотрев на книжку маяков тесея увидел что мы каким то образом оказались почти у самого спуска на первый этаж «Мы уцели!» — обрадованно показал спутником на лестницу и спросил у кое-как передвигающей ноги девушки. «Теферит не попытается последовать за нами на первый этаж?» «Не должен, если я буду поддерживать барьер. А теперь прости, но мне трудно разговаривать. Давайте спускаться!» Когда мы вышли из врат первого яруса Титанового города, нас тут же ослепило яркое солнце, стоящее в зените. Виктор, пройдя пару шагов, просто рухнул на траву и, по моим ощущениям, заснул. Принцесса последовала примеру своего телохранителя, упав около него. На это я лишь хмыкнул, сбрасывая с плеч груз артефактов и сокровищ, которые, несмотря на все проблемы, все-таки вытащил из Титанового города. Оставалось понять, зачем. «Пока отдыхаем», — сказала Юля, повернув в мою сторону голову. «Скоро сюда прибудут штурмовые группы лепестков». «Отдыхаем, так отдыхаем», — кивнул в ответ и, присев возле своих рюкзаков, добавил. «Можно спросить?» «Что?» «Почему ты попросила помощи наемников? И почему с тобой пошли не все стражи кристального ранга? Будь вы все вместе, таких бы проблем не возникло». «Одно вытекает из другого», — ответила девушка и, перевернувшись, посмотрела на высокое голубое небо оранжевого мира, что так походило на наше. «Подробности сказать не могу», — Но клан отозвал всех сильнейших стражей. Мне с большим трудом удалось остаться здесь самой, с моими людьми. И то по договоренности лишь на пару дней. Как раз, чтобы убить ту тварь. Поэтому решили нанять наемников. Людей-то у нас осталось немного. Разведгруппа состояла из новичков и неправильно оценила силу сущности. А я с легкостью ей поверила. «Считаешь себя невиновной в провале?» Стало любопытно, как она отреагирует на эту откровенную подначку. «Нет. Это я спланировала охоту. Вина в провале полностью лежит на мне, как и вина за столько смертей. Или ты считаешь, что мне это непонятно?» Мы замолчали. «Не о чем тут говорить». Мимо пролетела стрекоза. То и дело, на секунду замирая, она, мелькнув радужными крыльями, скрылась где-то за ближайшим деревом в паре десятков метров от нас. «Ты спас нас с Виктором. Скажи, какой награды хочешь за это?» Вдруг после длительного молчания подала голос принцесса. «Можно пока придержать желание». «С чего вдруг?» «Ну, считай, что я думаю». Девушка махнула рукой, показывая, что не против, и что это исключительно мои проблемы потом найти ее для получения награды. «Еще есть небольшая безделица, но это не желание, скорее просто просьба. Не захочешь ее исполнять, я пойму». Вдруг вспомнил кое о чем я. как и предсказывала Юля, уже через какой-то час нас нашли лепестки. Пожалуй, такого количества чужих клановых стражей я еще ни разу не видел. После того, как в Титановом городе девушка сломала амулет связи, единственное сокровище, способное взаимодействовать с нашим миром, лепестки бросили все и отправили все свои резервы на поиски наследницы клана. Уже после появления первых клановых воинов поведение принцессы сильно изменилось. Из просто Юлия, она стремительно превратилась в юлию никифорову госпожу клана опутывающей листвы спокойная слегка надменная и абсолютно безразличная ко всему поняв что больше ничего интересного не увижу я отправился в одиночку обратно в лагерь лепестков где мне и представилась замечательная возможность вновь встретиться лицом к лицу с торговцем заломившим несусветную цену тот сильно удивился моему возвращению. а еще больше клановые печати, означавшие, что я являюсь особым гостем клана. Тем самым я поставил Скупердяя перед непростым выбором. Сообщить мне цену, но при этом опозорить свою госпожу, чью печать я позаимствовал. Или купить у меня все вещи по достойной цене. При этом на виду у всех. И сказать, что наемники, заметив, как сбываю найденное за достойные деньги, удивились, ничего не сказать. Мне же было вполне достаточно видеть обливавшуюся потом голову скупщика, всячески пытавшегося угодить, лишь бы я хоть чуть-чуть сбил цену. Без особого толку. Имелись и плохие известия. После устроенного переполоха в ближайшие два дня находиться в Титановом городе, особенно на втором ярусе, оказалось небезопасно, из-за чего пришлось закругляться с поиском артефактов, так как, судя по новостям, университет вновь открывал двери, усилив охрану, и мне пора возвращаться. Впрочем, даже так я сумел заработать в оранжевом мире достаточно, чтобы попасть и в фиолетовый, и в золотой мир. Оставалось только найти способ это сделать. От собственных мыслей меня отвлекли разговоры наемников, стоящих возле врат в родной мир и ожидающих очереди на возвращение. «Я понятия не имею, что такого сделала защитная чаша, чтобы их штаб-квартиру так раскурочила, но что-то в последнее время им постоянно не везет».